Короткие рассказы для детей. История 186. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Он и рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Евангелие от Луки, 5 глава, 15-16 стих. Настал день, когда блудному сыну больше нечего было кушать. Хозяин гостиницы выгнал его из дома, потому что он не мог заплатить за квартиру. Несчастному ничего не оставалось делать, как ходить из дома в дом, прося милостыню. Часто он не находил сострадания, и люди выгоняли его со двора, натравливая на него собак. Чтобы не умереть с голоду, он решил наняться на какую угодно работу. После долгих поисков, обессиленный, он пришел к одному двору, который был очень похож на отцовский двор. И здесь хозяин не захотел брать такого оборванца. «У меня нет больше сил», — умолял он. «Я готов выполнять любую работу, только бы мне не умереть с голоду. Пожалейте меня, добрый хозяин. Бог на небе вознаградит вас за это». После этих слов сердце хозяина немного смягчилось. «Ну ладно уж, заходи. Но если будешь лениться, пеняй на себя. Сразу выгоню». В отцовском доме блудный сын был научен делать любую полевую работу. Но хозяин не мог доверить ему серьезной работы. «Какую бы работу дать этому бродяге?» — думал он. Проходя мимо свинного загона, ему вдруг пришла мысль. Поставить молодого человека пасти свиней. Это единственное место, которое он мог ему доверить. И хозяин послал сына, богатого человека, пасти свиней. Это считалось очень низкой работой, и поэтому никто не хотел быть свинопасом. На завтрак свинопас получал тарелку жидкого супа и маленький кусок хлеба. Этой еды ему не хватало, чтобы утолить голод, ведь он уже много дней не ел досыта. Теперь сын богатого человека сидел около свиного корыта и думал, «Если бы я мог хотя бы рожек покушать, которые слуги засыпают в вонючие корыто свиней». «Давайте мы помолимся». И поблагодарим Бога за то, что Он заботится о всех людях, когда они обращаются к Нему за помощью. Поблагодарим и за то, что Он в изобилии посылает нам хорошую пищу.